Часть 1, глава 32. Королевский праздник. На самом деле это происшествие не стоило и минуты молчания, но мы выстояли несколько. Единственная нить с реальностью, с управителем ветров, оборвана Взрывом из-за рудокопов: Нить к управителю ветров: Стоп! Но это значит, что И он потерял связь с нами. По крайней мере, пока. Мое лицо просветлело. Мия, дернула я побелевшую страницу за рукав. Но ведь теперь он не сможет управлять нами. Это же то, чего мы хотели достичь, верно? Мия слабо улыбнулась. Да, но это значит, что я не вернусь домой? Ну, пока поживешь у меня, а там разберемся. Но нельзя мне жить в доме Кефеи, возразила Мия. «А кто сказал нет?» Пожала я плечами и улыбнулась. Мия поняла мою мысль и рассмеялась еле слышно. То есть приняла предложение. Я обратилась к ученому. Адриана разбилась. «Нуждается в ремонте», — оптимистично отвечал изобретатель. Придется идти в город. На ярмарке что-то да найдётся». «В городе ярмарка?» — удивились мы. «Да», — кивнул он. Родокопы сказали, в честь свадьбы принца. Свадьбы принца? -⁇ Ахнула я. Они что так быстро решили пожениться? ⁇ Матилинка соблазнилась блеском принца и короной и не подумала о настоящих чувствах с ее эмоциональностью. Когда свадьба? ⁇ в волнении воскликнула я вопросом. Сегодня не ожидал ученый такой моей пристрастности к этому факту. Я оглянулась. «Что же делать?» Вдруг я увидела, как из леса выходит все та же шумная компания навстречу к нам. Шерлок вел своего коня. Я метнулась, недолго думая, прямо к ним, чем немало их удивило. Но еще удар Холмсу, и об этом подумать успела. Схватила его коня под узцы и даже довольно быстро, хоть и неуклюже, влезла в седло. «Простите, мне срочно надо в город», Объяснила я кратко свое поведение и прижала коню бока с тременами. Мы понеслись, только нас и видели. Хотя я переживала о выборе Мателинг, все же успела и поторжествовать, что такое учинила детективу. И на этот раз совесть меня не ела. Неслось мне не очень весело. Во-первых, это очень больно. Ноги мои в такт пружинить не очень успевали. Но вороной не останавливался, спасибо ему. Во-вторых, я ужасно разволновалась из-за Мателлинг. Еще не то вчера, не то третьего дня сомневалась, кто же из них. А сегодня уже принимает предложение принца. Где ее мозги? Связаться навеки вечной с тем, кого и не знаешь лишь потому, что это принц, о котором все мечтают. Я должна поговорить с ней, убедить не спешить или подумать. Нельзя сочетаться браком лишь потому, что это хороший шанс, выгодная партия или тот, на кого большой спрос. Спутником жизни будут не они, а человек. Человек, которого ты полюбишь сердцем. Всем сердцем. Без остатка. И кому не побоишься отдать свое сердце. Какая-то кочка совсем вывела меня из раздумий. Ужасная тряска. Одни тряски с потрясениями преследуют меня последнее время. О, вот и город на горизонте. Надо же, я даже умудрилась инстинктивно выбрать нужное направление. В-третьих, что все еще будоражило мои мысли. Портал разрушен. Тот, кто создал его и пытался управлять нами, как картонными марионетками, потерял свою власть. И хоть жаль, что я не посмотрела в его, не знаю, какие глаза. Но чудесно, что правосудие свершилось таким неожиданным образом, рукой короля. Я улыбнулась иронии произошедшего. Однако это потеря всякой надежды на возвращение в реальность. Жалею ли я? Не знаю. Жалею лишь об отсутствии выбора. Хотя с нашим-то безумным ученым еще и не такой портал откроется. Нашим. Вот так я уже стала называть сказочную страну «нашей». И отныне ей не нужен кодекс фей. И вовсе людям не обязательно верить в них. Верить надо не в фей, в чем меня убедило мое пребывание здесь. Доброта, бескорыстная помощь, дружба, любовь — вот непроходящие ценности. Вот к чему должны стремиться люди здесь, и не только здесь. Чудо по заказу не будет чудом от сердца и потеряет свою чудесную сущность. А совершить чудо от сердца, движимого любовью, сможет любой. Только моя материнка не должна упускать этих ценностей, связав себя опрометчивой клятвой навеки. Вперед, мой вороной!» Мы влетели в ворота, из которых я вышла лишь вчера. Город был украшен лентами, цветами и прочей фурнитурой праздника со всех сторон ярмарка, не протолкнуться. Я натянула уздечку и слезла с Воронова. Вмиг все тело попыталось заклинить, но я приложила все усилия, чтоб оно двигалось. «Свадьба уже началась?» — спросила я у кого-то. «А как же?» — весело ткнули мне пальцем на дворец. Я, расталкиваю людей, что было весьма невежливо, вновь неслась босиком по улицам, на сей раз ко дворцу. Взлетела по ступеням. Звуки церемонии. Если среди присутствующих есть тот, кто знает, почему эти двое не могут быть вместе, я распахнула высокие двери. Все вздрогнули и оглянулись. Как, неужели влюбленные не могут сочетаться браком? Я, тяжело дыша, смотрела на читу. Жених обернулся в недоумении. — Принц Эдвард! Моё сердце рухнуло. Неужели я вновь убийственно напутала? Невеста повернула голову в свою очередь. «Что? Невестой Эдварда была? Мателинг!